Как включить свет в своей жизни? Уверен, этот совет вам пригодится. Я хочу поделиться с вами одним толковым и грамотным советом, который однажды включил свет в моей жизни. Благодаря этому совету в моей жизни стало намного больше осознанных, счастливых, успешных и радостных дней. Уверен, вам он тоже пригодится. Однажды один мудрый дипломат мне сказал «Арт, у каждого своя правда. Просто одного человека она приводит в одно место, а другого – в другое. Важно не то, кто из нас двоих прав, а то, кто из нас лучше умеет распоряжаться своей текущей реальностью. И вы знаете, я с ним совершенно согласен, у каждого из нас есть определенный набор ресурсов на основе которых формируется наша персональная реальность. Реальность, которая нас окружает. Тот, кто живет именно в своей реальности и живет в ней в моменте, имеет все шансы по-настоящему включить свет в своей жизни. Итак, к совету. Для больших побед, для счастья и успеха в жизни не стоит завидовать соседу или пытаться повторить чей-то успех. Не нужно думать все время о завтра и жить только ради завтра. Нужно идти исключительно своей дорогой, распоряжаясь наилучшим образом тем, что уже есть под рукой, и наслаждаться каждым днем в своей жизни. Сместите фокус внимания с того, чего у вас нет, на то, что у вас уже есть в моменте. Подумайте, как вы можете использовать те ресурсы, которые у вас уже есть, чтобы быть счастливым и успешным в сегодня. Поймите, фраза «Живем один раз» – это бред сивой кобылы. Один раз мы умираем, а живем мы каждый день. Включайте свет. Выпишите по пунктам все, что у вас уже есть. Здоровье, близкие люди, накопления, любимое дело, знания, различные предметы, которые в вашей жизни имеют ценность и так далее. Выпишите и задайте себе всего один простой вопрос. Как я могу наилучшим образом распорядиться тем, что у меня уже есть, чтобы прямо сегодня, как следует и по-настоящему начать радоваться жизни? Может, не нужно так отчаянно копить и пора отправиться в путешествие сейчас? Может, больше не нужно беречь эту красивую одежду или те белые скатерти? Может, пора уже наконец начать пить из тех красивых и дорогих чашек, которые пылятся за витриной, или начать готовить на новой сковородке, не только когда приходят гости. Может, пришло время отложить в сторону бескрайнюю работу и больше времени проводить с дорогими людьми? Будьте благодарными своей текущей реальности и дышите в ней полной грудью. Поверьте, у других нет и этого. Я жил в пустыне, в лагерях беженцев и прекрасно понимая, что бывает значительно хуже. Старайтесь как можно чаще жить в моменте, наслаждаться каждым мгновением и каждым днем в своей жизни. А не завидовать, не сравнивать и не фанатично думать, как стать лучше и успешнее соседа или, например, кумира из социальных сетей. И, конечно же, не откладывайте свою жизнь в дальний ящик. На этом всё. Искренне желаю вам счастья и успехов. Пусть сбудутся все ваши мечты.